Лекция седьмая. Политический строй Киевской Руси в XI веке. Церковный строй, церковь как учреждение, стал политической и общественной силой лишь со времен Ярослава. Эта Ярославова эпоха вообще завершает по-своему организационную работу Владимира, и закладывает основы политического быта Киевской Руси, надолго определившие ход русской исторической жизни. Из обзора древнейших судеб Днепровской Руси и того, что знаем об отдельных областях во времена Владимира, казалось бы достаточно ясно, что характерный строй Киевской Руси как суммы городовых областей, земель княжений отнюдь не наследие доисторического, до княжеского времени, которое Ключевский считает вполне сложившимся в VIII веке, а явление, постепенно слагающееся на глазах историка в связи с организующей деятельностью княжеской власти. К тому же до IX века нет никаких следов выступлений или какого-нибудь значения веча, которое наши историки тщетно пытаются генетически связать с племенными собраниями доисторических времен. Проследим ближе политические внутренние судьбы Киевской Руси, насколько это возможно. Ярослав при отце сидел в Новгороде. Раньше тут княжил в юности Владимир под опекой дяди Добрыни. Когда Владимир ушел на юг, Власть в Новгороде была поручена Добрыне. Потом Владимир посылает сюда сыновей – Вышеслава, Ярослава. Смутные известия указывают на то, что и раньше в Новгороде была местная княжеская власть, связанная с Киевом. По свидетельству Константина Багринародного в Новгороде при Игоре княжил Святослав которого Константин называет братом Игоря. А в начале новгородской истории стоит известие арабов Ибн Руста и Гордизи о варягах, которые засели в Хольмгарт, Новгороде, и отсюда облагают данью славян. А многие из славян проходят к этой Руси и служат ей. Что же представлял собой этот Игорь? Эльменский центр и его область. Я уже высказывал предположение, что тут на севере, по всей видимости, раньше и прочнее сложился особый центр княжеско-дружинного властвования в форме настоящей городовой волости. Сергеевич так изображает древнейший тип подобной организации. Группами предприимчивых людей – которые Сергеевич представляет себе смешанными из славян и финнов, а вернее и ближе к данным источникам представлять их варягами, к которым постепенно примыкают туземцы. Строился город, из такого укрепленного пункта города вышла сила, создавшая волость путем подчинения себя разрозненного населения окрестных земель центр Волости – город к нему тянет земля огражденная пригородами построенными для бережения владений города примечание сергеевич в русские юридические древности второе издание санкт-петербург 1902 год том 1 страница 11 12 конец примечания Сложилась эта схема на примере именно Новгородской области и на все другие распространена как бы имеющее общее значение, без достаточных оснований. Не надо прежде всего упускать из виду, что слово «пригород» туземно только на севере, в землях Новгородской и Ростовской. На юге говорят о городах киевской земли, о волостях киевских но не о пригородах киевских. Искольный центр Новгорода – городище на острове между Волховым, Малым Волховцем и Притоками. Тут древнейший укрепленный город. Местные топографические условия не дали ему стать подлинным центром Новгорода, и он стал городищем, вероятно, во времена Ярослава. Болотистая почва мешала скученности населения, и притянутое значением нового города, она селилось на более возвышенных местах в раздробь, отдельными поселками. Лишь для одного из них знаем древнейшее имя – Славно. Юго-восточный конец Новгорода. Сюда при Ярославе перешел центр княжей власти из городища в Ярославов двор возле которого расположился и торг, а кругом боярские дворы княжеских дружинников – огнищан Славянский конец на все времена истории Новгорода остался боярской аристократической частью города, нередко враждовавшей с остальным Новгородом как особая боярская политическая партия. Славно! По всей вероятности, древнейшее поселение тех колонистов, которые, по слову летописи, тут своим именем прозвавшиеся «Словени-славяне». Самое слово «славянин» образовано как «горожанин», «киевлянин» и так далее. К северу от «славянского конца» примыкал вниз по Волхову плотницкий конец, а мост через Волхов, вёл на Софийскую западную сторону Новгорода в детинец деревянный город те депон возникший вероятно тоже при Ярославе который позднее когда он сам княжил в Киеве, а Новгород держал сыном Владимиром, соорудил тут храм святой Софии Премудрости Божией где тенцу С юга примыкал Гончарный или Людин конец. Название Людин, по-видимому, древнее Гончарного. Такова, по всей вероятности, основная часть Ярославова-Новгорода. Северо-западная часть Новгорода, Неревский конец, иногда в источниках называется Неревским-Загородским, в чем можно видеть след позднейшего вступления его в состав, собственно, городских концов а «загородье» на запад от детенца концом загородским стало только в XIV веке. Названия Плотницкого и Людина концов – бытовые, так сказать, профессиональные термины. В них память о зависимом, повинностном отношении этих поселков к городу и княжеской власти. Слово «люди» в Древней Руси, всегда означало низшее население, массу, подвластную в противоположность свободным мужам. Позднейшая свобода мужей новгородских почти убила память о первоначальном положении плотников и гончаров, людей перед княжеской властью. Только в живучей антипатии демократических концов против боярского, славенского конца, Остался его след. Однако мы все-таки знаем, что с обывателем Новгорода собиралась дань мироделя на содержание и новгородской одна треть и киевской две трети дружин. Знаем, что на них лежали и издельные повинности, например, мостовая, то есть ремонт Волховского моста и мощение всего Новгорода по уставу Ярослава о мостях. Повинности эти, мостовое и, конечно, городовое дело, распределены были по улицам, которые в Новгороде служили единицами административного деления Новгорода и составляли особые общины, так сказать, участковые, а доставка материала для большого моста и работа на нем по сотням. Сотня тут – деление городского населения на организации ради целей управления судебно-полицейского и отбывания повинностей. Любопытно отметить, что в уставе о городских мастях эти 100 перечислены по именам их соцких. Давыдже 100, Слепцово, Бавыково, Олексино, Ратиборево, Кондратова, Романова, Сидорова, Гаврилова, а одно княжее, вероятно, княжих людей, подобно участию владычных людей, изгоев в мостовой повинности. Конечно, устав дошел до нас в весьма поздней редакции, но все-таки в нем отразились отношения очень архаичные, так как в XII веке Подобная организация повинностей в Новгороде, когда он вечевым стал, была уже невозможна и перешла в сгон крестьян, смердов новгородских на новгородские городские работы. Дань и повинности, издельные в пользу главного города, то есть утвердившейся в нем княжеской власти, лежали в древности на пригородах. Свидетельства об этом у нас только чисто литературные, отразившие пережиток воззрений на приниженную роль пригорода. Так, например, киевляне поносят новгородцев перед боем между святополком и Ярославом. Кавычки открываются. «А вы, плотницы сущие, а приставим вы хоромов рубите наших». Конец цитаты. Так ростовцы еще в XII веке утверждают, что могут сотворить с Владимиром Залезским, как им любо, потому что Владимир есть пригород наш, и грозятся, кавычки открываются, пожжем и пакали посадника в нем посадим, то суть нашей холопи – каменницы». Конец цитаты. Довольно ясно указывает это употребление терминов «плотники», «каменщики» как бранных и уничижительных на традицию повинностного отношения пригородов к власти главного города. След крепкой подвластности пригородов сохранился даже в вечевой период истории Новгорода и Пскова. Новгород назначает по своему произволу посадников и нарядчиков в пригороды, штрафует их за самосуд, считая народоправство лишь своей привилегией, а Псков делит пригороды по жребию между своими концами. Впрочем, в эти позднейшие народоправческие времена тягость даний и повинностей уже переложена с горожан и вовремя горожан на сельское население. Таков естественный результат политического освобождения городских общин от подавления городских людей властью князя. Дань и повинности черты именно княжеского ластвования, так что в вольном Новгороде, когда собиралась дань со всего населения, черный бор, она шла князю, И данные люди, смерды новгородские, были долго под особым княжеским управлением. Блюдение смердов – особый долг новгородского князя. Так в запоздалах, пережиточных отражениях позднего времени сохраняются следы древнего строя городовых властей. Однако вернемся в Новгород, когда там княжет Ярослав под рукой киевского Владимира. Скандинавские саги хорошо знают новгородского Ярослава. При Владимире, который собрал заново северные силы для подчинения себе киевского юга, обновились связи Новгорода с заморскими варягами. Но характер варяжского движения на Русь резко иной, чем в старину. Теперь при Владимире и Ярославе На Руси сильная организованная княжеская власть. И варяги, отдельные авантюристы или целые дружины, являются наемными гридями русского князя. Недаром и новгородская дружина названа этим скандинавским словом – гридме. в двор полон варяжских выходцев. Ярослав женат на Ингегерде дочери шведского короля Аллава Щетконунга. А по смерти ее в 1051 году она погребена в храме Святой Софии в Новгороде. На Руси ее звали Ириной, а перед кончиной она приняла иночество с именем Анны. Саги изображают ее подлинной владычицей на Руси, а Ярослава не без иронии, только начальником дружины. Не случайно ее погребение в Новогородском соборе. Тут, в Новгороде, родимое гнездо Варяжского двора Ярослава. Сага о балаве святом сохранила сведения о наемной варяжской дружине в Хольмгард, Новгороде, с указанием и на условия службы. Половина Оре на человека – Полное содержание. Одежда. Новгородская летопись указывает, что варяжская дружина жила в особом дворе, – двор. И сага, и летописи сообщают о резко враждебных отношениях между варягами и новгородцами. Кавычки открываются. «Варязи бяхумнози у Ярослава и насилие тваряху новгородцам и женам их». Конец цитаты. Сообщает летопись. А сага об Аллаве повествует, как Аллав в ссоре убил какого-то клеркона. А народ собрался, требуя смерти убийцы. Но княгиня вступилась за алава и готова была защищать его своими слугами князь выступил посредником и свел дело к примирению то есть к замене кровной мести уплаты виры которую за алава уплатила княгиня варяжский пришлый элемент тут новый недавний это не русские, а заморские варяги против них местное общество во главе которого в рассказах о ярославе Выступает новгородское боярство, княже-мужи, огнещане, местная не наемная, а постоянная дружина князя. Не варяги-посадники новгородские времен Владимира и Ярослава, Добрыня и сын его, Константин Добрынич, хотя, может быть, и прав шахматов, предполагая для Добрыни происхождение от старого варяга-русского, то есть ославянившегося рода. С этих пор подлинно варяжский элемент выступает случайным и наносным, а старые до варяжские элементы нераздельно слиты в одно целое с славянским обществом, в одно русское общество.